тайной прошедшей ночи. Эта тайна останавливала людей как автомобильная катастрофа, как пожар, как венчание при церковном хоре. Вот так, обвенчаться с фатой и белым венком на волосах с опущенными глазами и жить с человеком, который в плите не даст подойти, который не пустит ни в одно тяжкое воспоминание, жить вместе и служить друг другу чисто и высоко. И ни одного предательства ни в чем. даже в самой мелкой мелочи в самом пустышном пустяке он, видимо, думал об этом же, потому что сказал: "Я буду жить только тобой, а ты мной". Наташа задумалась. А потом они потерялись, пришёл автобус. Мансуров куда-то исчез, как умел исчезать и появляться только он один. Стоял и нет, как сквозь землю провалился. И уже непонятно, был ли он когда-нибудь вообще и будет ли снова. Наташа вошла в автобус вместе со всеми и всё время нервничала, не понимала, как ей поступить: выйти и ждать Мансурова или ехать со всеми, обидеться на него или проявить солидарность. Но как можно проявить солидарность с исчезнувшим человеком, тоже исчезнувшим? Автобус между тем тронулся, и все отправились смотреть восьмое чудо света, или седьмое, это не имело значения, какое чудо по счёту. Алка, если бы ты знала, уму непостижимы. Чьиму-то уму, конечно, постижимо. Учёные, наверное, всё понимают, как и от чего. Глубоко в земле, вернее в скале подземное озеро. Спускаешься вниз, как в шахту, и вдруг среди корней скал опаловое озеро. Вода почти горячая, 37 градусов и серой пахнет, как в оду. Когда входишь в море, даже самое тёплое, всё-таки температура воды как минимум на 10 градусов ниже температуры тела. И человек сжимается, как бы сопротивляется, и надо какое-то время, чтобы привыкнуть. А тут входишь, как в тёплую ванну, как в блаженство. Ей захотелось тогда остаться одной. Она поплыла, поплыла куда-то по каменным лабиринтам И вдруг выплыло в другое огромное круглое озеро. Тихо. Какая-то особая неземная тишина, тишина вакуум. На отвесных скалах летучие мыши, слепые и мрачные, как посланцы потустороннего мира. И сама под землёй в восьмом чуде света. Под ногами километры глубины. Так изгнёшь здесь, захлебнёшься горячей серной водой, и только летучие мыши сделают почётный вираж над водой. Мансуров, где ты? Появись, возникни, подстав клечó. Появился, спросила Баалка. Возник? Но он же не воланд. Странно. Должен был появиться. Должен был, но не появился. А потом. Потом все вылезли из озера, поднялись наверх на землю. Солнце заходило. Небо было розовое, горы и острое реально, почти физическое ощущение момента, того самого момента, к которому можно сказать, остановись. Наташа, как правило, ностальгически тосковала о прошлом, прощая ему многое. Надеялась на будущее, ощущая в себе надежду как пульс. 90 ударов в минуту стучит надежда и поддерживает в ней жизнь. И только к настоящему относилась не внимательно. Настоящее, как путь в булочную за хлебом. Дойти, купить хлеб и вернуться. А сама дорога ни при чем. Встреченная собака на дороге или облака над головой, или дерево, забывшее о тепле. Все это мимо, мимо. Главная цель. А тогда, в тот момент, может быть, это было влияние серной воды».